Глава 9. Барон Айвар Лэнгтри был известен по всей округе как безумный барон. Его соседи, вассалы и ленники, всерьез были уверены, что он сумасшедший. Хотя они его и любили, но наблюдая, как он периодически проносится по окрестным дорогам, не глядя перемахивает через заборы и плетни, топча курицу другую живность, все единодушно говорили себе «Да он ненормальный». Айвору Лэнгтри, сыну саламнийского рыцаря Джона Лэнгтри, было уже под 40 В свое время его отец имел достаточно благоразумия, чтобы покинуть саамнию сразу после катаклизма и вместе со своим семейством перебраться к Новому морю. Он нашел Тихую долину и построил хороший дом, окружив его чистоколом. С тех пор, как Огненная гора упала на Крин, по дорогам скиталось много бездомных, и всех их рады были видеть в долине. Джон Лэнгтри объединил их, и они совместно отбили немало атак гоблинов и людоедов. Прошли годы. Старший сын Лэнгтри наследовал поместье, а остальные уходили скитаться по дорогам войны. Если на этих дорогах они богатели, благосостояние Лэнгтри увеличивалось. В противном случае они всегда утешались тем, что сражались за благородные идеи. Дочери работали вместе со всеми наравне, до тех пор, пока не приходил срок выдавать их замуж, распространяя славу дому Лэнгтри дальше. Земля была обильна и давала щедрые урожаи. Чистокол давно снесли, и на его месте теперь возвышался огромный замок, окруженный городом. Городом Лэнгтри. По всей долине раскинулись городки и деревушки. Все соседние земли оказались быстро заселены. Лэнгтри стали такими богатыми и могущественными, что Джон Третий объявил себя бароном. Айвар не был старшим сыном. и потому думал о другом будущем. Он готовился сам зарабатывать себе на жизнь, потихоньку сколачивая отряд наемников. Бароном айвар стал случайно, когда старший брат погиб где-то на отдаленной границе в мелкой стычке с эльфами. Поразмыслив, он решил, что если совместит приятное с полезным, а именно труд наемника с управлением имением, то приумножит богатство рода. Айвар вэнгтри был прекрасным тактиком и неплохим стратегом, И при этом не особо придерживался жестких законов меры рыцарей Саламнии. Невысокого роста, со смуглым лицом и длинными черными волосами он был повсюду известен отчаянной храбростью в бою. Его наемники любили говорить, что хотя их командир всего пяти футов росту, храбрости в нем на целых семь. Айвар навел в своих войсках железную дисциплину и за малейшую провинность нещадно карал. От природы барон был необычайно силен, Его панцирь, кольчуга и оружие весили вдвое больше, чем у обычного человека. Коня Айвору подобрали с трудом, просмотрев все табуны по окрестностям и выбрав самого громадного и злого жеребца. Из увлечений барона Лэнгтри можно отметить любовь к дракам, азартным играм, элю и женщинам, причем именно в таком порядке. Чередуя свои пристрастия, айвар потихоньку и заработал прозвище «Безумный барон». Будучи по сути воякой, Айвар начинал день с приема управителей и приказчиков, которые докладывали ему о состоянии дел за минувший период. Лэнгтри неплохо разбирался в людях и раздал все должности в поместье так, чтобы хорошее ведение дел хозяина непременно наполняло кошелек слуги. Дела оборонства процветали. Своё собственное время он тратил на тренировки наемников, и в скором времени слова о его отряде распространилась далеко по Кринну. Не нуждаясь в деньгах, Лэнгтри не брал в отряды первых встречных, устраивая жесткий отбор за право служить в своих рядах. Платил он щедро, отдавая солдатам деньги так же легко, как и проливал кровь на поле боя. Воины не оставались в долгу, предпочитая платить верностью за большую плату, чем за хвастливые обещания. Была еще одна причина, за которую чужаки называли барона безумным. Айвар Лэнгтри поклонялся древнему божеству, имя которого везде забыли столетия назад. Это был Кири Джолит, древний бог рыцарей Саламнии. Старый Джон Лэнгтри сменил место жительства, но не убеждение. Свою веру он завещал потомкам, и они поддерживали ее в сердцах от поколения к поколению. Айвар не делал никакой тайны из своих убеждений, хотя часто слышал за своей спиной колкости. Если бы кто-нибудь рискнул бросить насмешку ему в лицо, он смеялся бы не меньше, а потом, тоже в шутку, надел бы на голову шутнику деревянный буфет. Когда у того перестал обозвенеть в голове, Айвар схватил бы такого человека в охапку и разъяснил, что если не испытываешь твердой веры сам, то надо уважительно относиться к чужой. Его воины могли не верить в Кириджолита, но все они верили в самого Айвара. Все они знали, как он удачлив в бою, сотни видели его подвиги на поле брани. Солдаты наблюдали, как барон открыто молится Кириджолиту перед каждым сражением, хотя ни одного знамени, что Бог услышал молитву, никогда не было. «Не должен генерал объяснять каждому кривоногому солдату планы на сражение», смеялся безумный барон. «И уж, конечно, не дело бессмертного генерала объяснять свои планы мне». Солдаты, каждый день смотрящие в лицо смерти, страшно суеверные люди. Почти все они носят защитные амулеты, вроде кроличьих лапок, заговоренной земли или локона своей девушки». И ни один из них шел в бой, неся под сердцем квачок кожи бизона, животного, посвященного Кири Джолиту. По крайней мере, вреда ни от одного из амулетов, замечено не было. К безумному барону и направлялись Карамон с Рейслином, чтобы поступить на службу. Карамон, как главную драгоценность, носил под одеждой мешочек с рекомендательным письмом от Антимодоса. С этим письмом были связаны все надежды на будущее. Архимаг не стал много рассказывать им о бароне. В частности, он не упомянул про его прозвище, опасаясь, что это смутит молодых людей. Поэтому они были весьма удивлены, когда, высадившись на побережье и спросив, как добраться до поместья Лэнгтри, встречали лишь улыбки и понимающие покачивание головой. «Смотри, вот еще несколько душевнобольных, что едут на службу к безумному барону». «Мне не нравится это, Карамон», сказал Рейстен как-то под вечер. когда до замка барона оставалось около двух дней пути. Он только что выслушал прохожего крестьянина, который убежденно заявил, что безумный барон сделает из них горчицу. «Слушай, я думаю, он просто пошутил, Рейст», — ответил брат. «Мне кажется, он хотел сказать, что нас ждут тяжелые испытания при вступлении в отряд». «Да я понял, что он имел в виду», — раздраженно бросил Рейстлин. «Он отвлекся, чтобы помешать в горшке кроличьей рагу». «Я не об этом». «Мне не нравится, как все вокруг ведут себя, когда мы упоминаем имя Айвара Лэнгтри. Это ничего не слышал в городе?» Рейстлин не любил города за то, что каждое его появление там становилось маленьким праздником для местных жителей. Собаки лаяли, дети кричали и показывали пальцами, изображая Рейстлина, кашляющего и судорожно разевающего рот. Поэтому близнецы взяли за правило устраивать лагерь в лесу рядом с дорогой, недалеко от города или деревни. Рейстлин мог хорошо отдохнуть или спокойно пройтись в поисках трав, необходимых ему для заклинаний и кулинарии. А Карамон шел в город за новостями, припасами, а также чтобы убедиться, что они не сбились с дороги. Сначала Карамон не хотел оставлять брата одного надолго, но Рейстлин убедил его, что любой грабитель, разглядев, как блестит на солнце его золотая кожа и сверкает кристалл на посохе, вряд ли рискнет приблизиться. К разочарованию близнецов, за все время поездки им так и не представился случай попробовать свои военные таланты в деле. К тому же у них закончились деньги, и они были вынуждены питаться один раз в день и только тем, что смогут поймать. «Ну что, готово?» – жалобно спросил Карамон у брата. «Я жутко голодный, а кролик уже вроде в самый раз». «Я только что бросил лук и картошку, а значит, он должен стоять на огне еще полчаса», – заявил Рейслин. Карамон тяжело вздохнул и попытался забыть про урчание в животе, отвечая на вопрос брата. «Да кое-чего слыхал. Каждый раз, когда я спрашивал об Айваре Лэнгтри, все начинали улыбаться и всячески шутить. Ну, ты знаешь, на тему безумного барона. Но вроде бы ничего совсем плохого о нем не говорят». «Нет, вроде не говорят». Рейслин посмотрел на брата с негодованием. Он очень слабо доверял наблюдательности Карамона. Но мужчины улыбаются, а женщины заверяют, что он весьма милый, — продолжил Карамон. Если это называется безумен, то многим землям в Ансалоне не помешало бы заразиться каплей такого безумия. Дороги в идеальном состоянии, люди живут в хороших домах и весьма неплохо питаются. Никаких разбойников на дороге, поля просто лопаются от урожая. Вот я и думаю. — Ты еще и думаешь, — фыркнул Рейслин. Карамон не услышал. Он замолчал и сверлил глазами котелок, помогая кролику тушиться. «Так что ты там думаешь?» — не выдержал Рейстлин. «А? Сейчас вспомню. Я думаю, может, они называют Айвара безумным, так же, как мы, Мэггин? Я-то всегда думал, что она с приветом, но ты мне объяснил, что она притворяется больной. Она симулянтка», — строго уточнил Рейстлин. «Да, точно», — кивнул Карамон. «Это то, что я хотел сказать».